Глава 3. Сильвия Солосар. Анна попробовала нашарить рукой мобильный телефон. После выхода из больницы ей подарили новый, самой последней модели от всего города. Надо позвонить Ленарису, поразмыслила она. Конечно, скорее всего, это просто какой-то напившийся ненормальный, начитавшийся газетных статей. охладеей о баварии но кто знает насколько сильно на этой жарьон двинулся рассудком телефон к своему удивлению анна найти не смогла спустя минут 20 на помощь к ней пришла соседка луиза как раз вернувшаяся с работы ох и она выслушала рассказ о странном недоброжелателе и сама позвонила в участок чтобы истебан линарес как только сможет приехал и узнал о том, что тут случилось, лично. Ждать комиссара пришлось довольно долго. Часа 4, включивший в себя всю сиесту. Прибывший наконец на место происшествия Ленарс внимательно выслушал Анну и отнёсся к её истории весьма серьёзно. Это прямые угрозы, сделал он вывод. А мы найдём этого мерзавца, кто бы он ни был. Поддонок Надеюсь, он ограничится украденным телефоном и гадостями, которые наговорил. Но то, что он ответит за это, донья Анна, я вам обещаю. Эстебан Линарес возглавлял комиссариат национальной дорожной и гражданской полиции региона уже более десятка лет и, по общему мнению, справлялся со своими обязанностями успешно. Хотя какие в городке подобном Санта-Монике могут быть проблемы, А в основном это заблудившиеся в горах туристы, мелкое пьяное хулиганство, да обеспечение порядка на дорогах. Для решения любого вопроса хватало сил единственного участка шестерых полицейских под началом сержанта по имени Серхио Бунимара. Для случаев, выходящих из ряда вон, вызывались дополнительные силы из Севильи, но делать этого комиссар не любил. препочитая во всём, что происходит в его родном городе, разбираться самостоятельно. С чего начать поиск злодея, комиссар пока не представлял. Туристов в Санта-Монике в данный момент находилось не менее сотни, и найти среди них именно того, кто угрожал Анне Моредо, было не так-то просто. К тому же снова проявил себя отравившийся собак душегуб. По какой-то причине теперь этот мерзавец переключился на птиц и рыб. Полтора десятка скворцов и соек отдали Богу свои маленькие птичьи души на окраине города. А также в одном из окружающих город прудов подозрительным образом передохла вся форель. Мэр требовал немедленных действий, а жители Санта-Моники обожали животных, и подобное преступление вызывало самое настоящее негодование. Те, кто знал главу полиции хорошо, понимали, что он в затруднении. Ходи нет ничего банальнее комиссара, пытающегося бросить курить, но в случае с Ленаросом всё обстояло именно так. Курил он с малолетства, будучи в своё время одним из наименее послушных шалопаев Санта-Моники. Затем закрепил эту дурную привычку в армии, где смалил каждый, да и Последующая служба в полиции с изматывающими ночными дежурствами не способствовала избавлению от неё. Только возраст и накопленная вместе с ним мудрость, диктующая избавляться от всего, что не можешь контролировать, заставила комиссара отказаться от никотина. Это было нелегко. Трубку он продолжал носить с собой, и как раз по ней-то и можно было делать предположения. а его душевным равновесие если линари нервничал рука его не покидала карман пиджака стискивая там успокаивающую знакомыми контурами трубку и если же он был близко к качанию по работе почти никогда другое дело дома во время домашних скандалов которые бывают у каждого табачная трубка пусть и незажжённая занимала своё прошлое место между прокуренными комиссарскими зубами пока комиссар Тискай в кармане свой табачный амулет думал как подступиться к делу Моредо судьба неожиданно облегчила выбор действий позвонил мэр Санта-Моники Эмилио Мануэль Хорхе Артега оба и комиссар и глава города Были знакомы друг с другом с самого детства. Как и многие Санта-Моники, они общались подружески, без церемоний. Стебан, дружище, срочно твоё участие. Булькой некачественной связью попросил мэр мне заниматься самому время с инвесторами. Пожалуйста, приезжай. Конечно, Ответил Линара, обрадованный тем, что звонок не связан с отравлениями. А что случилось, Эмиليو? Слава богу, связь на время стала нормальной. Появился человек, заявляющий, что имеет права на клад в доме Мореда. Вот как? Комиссар даже присвистнул. И что же он? Давно в городе? Говорит. Трубка снова захрюкала так, что не было возможности разобрать ни слова. Что с твоим телефоном? Ладно, не отвечай. Глаза Истебаны Линароса зажглись охотничьим блеском. Не отпускай его никуда, ни в коем случае. Сейчас я буду. Комиссар завершил звонок и оставлю от него мокрое место, добавил он, сжав в воздухе кулак, как отгусница, раздавленная автомобильной шиной. Так он сказал. Донь Янна. Ну пусть ему поможет Дева Мария. Спустя то небольшое время, которое необходимо, чтобы на максимальной разрешённой законом скорости добраться от дома Мореды до мэрии Санта-Моники, в кабинете Эмилио Артеги разыгралась следующая сцена. Идите вы к чёрту, комиссар. Повышенным, но при этом растянутым и ленивым тоном Отпустил в адрес Линары саре реплику некий чрезвычайно уверенный в себе синьор, примерно шестидесятилетнего или чуть больше возраста, с чрезвычайно нездоровым цветом лица. Одет он был в лёгкий светло-бежевый костюм со старомодной широкополой шляпой в тон. Гость вальяжно развалился в кресле для посетителей и мелкими глотками пил из высокого стеклянного стакана воду. Никуда я не поеду, с какой ещё стати. Синьор в бежевом представился как Сильвио Саласар. Из вещей при нём был потёртый по углам рыжий кожаный портфель. Приехал Сильвио по его словам из Мадрида утренним автобусом, и в ожидании, когда будет не слишком рано беспокоить мэра, прикорнул на лавочке в одном из затенённых городских сквериков. А затем прямиком отправился в мэрию. Заявите о своём праве на сокровище. Эстебан Ленарас, в чьей душе всё ещё кипело возмущение, вызванное нападением на донью Анну, верить на слово бесцеремонному хлыщу не собирался. "Но ну, вы же отрицаете, что говорили с Анной Моредо", настаивал комиссар. "Так давайте проверим это на месте, в её присутствии". Чего вы боитесь, раз это были не вы? Уверяю вас, ничего. Ваша сумасшедшая старуха может утверждать что угодно. Солосар допил воду и поставил стакан рядом с графином. Видимо, ей напекло голову у дороги, возле которой она просидела весь день. С какой стати это значит, что теперь по щелчку ваших пальцев я должен? Откуда вы знаете, что она сидит у дороги? Попробовал зацепиться комиссар. Это были вы? Вам просто стыдно признаться в таком неподлейшем поступке? О, боже. И это ваш комиссар? Гость закатил глаза и вместе с креслом развернулся в сторону мэра. Серьёзно? Артега, сидящий за своим рабочим столом и почти не участвующий в разговоре, отреагировал пожатыми плечами. Мол, Что ж тут поделаешь? Словно капризное театральное диво, Сильвия издал страдальческий вздох и цокнул языком. После чего с невероятным усилием поднял с пола свой портфель и уложил его плашмя на колени. Щёлкнув хромированным замком, Солосар вынул из портфеля прозрачную папку с аккуратно уложенными в неё газетными вырезками, наклеенными на листы бумаги. Натя, смотрите, протянул он папку Линарису. Это статьи журналистов, больше десятка. Там всё о вашей Анне загробаставшей мой клад, и о том, как она проводит все свои дни там тоже есть. И детали аварии, а также там фотографии драгоценностей, которые меня к вам и привели. Я уже рассказывал. Э, расскажите, пожалуйста, ещё раз. попросил мэр Артега для сеньора комиссара, сеньор Саласар. Гость отложил портфель и достал из внутреннего кармана пиджака несколько чёрно-белых фотографий, довольно старых, пожелтевших, загнутыми и оторванными уголками. Обращаясь к полицейским будто с пятилетним ребёнком, одно фото гость сунул прямо комиссару под нос. Это колье моей бабки, произнёс он медленно с расстановкой, по линии матери. Точно такое же находится среди украшений, найденных в доме вашей чёртовой мареды. Гой забрал у комиссара обратно свою папку, порылся в ней и вынул из неё вырезку со статьёй, в которой была фотография сокровищ. поставив её рядом со снимком своей родственницы, он едовито осведомился: "Ну, видите? Или вам нужно проконсультироваться с телескопом Хаббл?" Лена разпромолчал. На самом деле, категорически утверждать, что либо было трудно. На снимке из кармана гостя действительно была женщина в возрасте лет 50 минимум. В тёмном бальном платье, какие были в моде в довоенные времена, и на её груди висело нечто, скорее всего, колье, по форме сильно напоминающее одно из тех, что были обнаружены в патронном ящике. Но ручаться за это на 100% вряд ли было возможно. Снимок был старый, потрескавшийся и потемневший и не совсем чёткий. Гость, тем не менее в своей правоте был уверен на 100%. Думаю, остальные украшения также принадлежат моей семье, заявил он и попросил мэра: "Можно мне ещё воды?" Артега живо исполнил просьбу, наполнив стакан гостя до краёв. Солосар тут же осушил его более чем наполовину. Проклятый диабет. Вместе с вашей чёртовой жарой они доконают меня окончательно. Но как эти сокровища попали в дом к Мареда? спросил Линарис. Понятия не имею, сами выясняйте, с достоинством, граничащим с чванством, ответил Сильвио и выдрузил на голову свою светло-бежевую шляпу. Когда-то мы были довольно богатой семьёй. Но гражданская война всё перевернула. Дед, к несчастью, выбрал не ту сторону конфликта. Его расстреляли. Да и вся остальная семья сгинула. Имущество конфисковало правительство Франка. По крайней мере, мы были в этом уверены. Моя мать осталась одна в полной нищете. Вот она. Солосар показал ещё одно фото. Это был групповой снимок. По центру на стуле с высокой резной спинкой сидела та самая дама с фотографии из колье, только ещё немного постаревшая. Справа от неё расположился статный аристократического вида мужчина в костюме. Подруку с ним стояла красивая молодая женщина с девочкой лет 8. С другой стороны к спинке стула прильнула улыбающаяся, самая свободная на фото Девушка лет 17-18 летнего возраста, внешними чертами похожая на всех лиц женского пола на фотографии сразу. На неё и показывал пальцем гость. А это бабушка и семья тётки, и её муж и дочка, моя кузина, пояснил он также и про других, никого в живых. А вот она отдельно. Слосар показал ещё одно фото матери. На нём девушка была одна с букетом весенних цветов. Покинуть страну ей было не на что. Мама выживала. Не спрашивайте, от кого, но появился на свет я. Она умерла, когда мне было всего 8. Но я помню её рассказы о жизни нашей семьи до всех этих событий, будь они прокляты. Я вырос в детском доме, сам встал на ноги, и всё, что мне оставалось это бережно хранить память о матери и остальной семье. Несколько фотографий. Вот всё наследство, что мне досталось. Но Бог есть на свете. Семейные драгоценности нашли меня, и по праву они принадлежат мне, как единственному наследнику. Такая история не могла оставить равнодушным. Ленарс сменил комисарский тон на более гостеприимный. В конце концов, он тоже был одним из горожан Санта-Моники, со многими определяющимися этим фактом чертами характера. Хорошо, сеньор, сказал он Сильвию. Мы примем всё к сведению и во всём постараемся разобраться. А сейчас позвольте я отвезу вас в ваш отель. Гость расправил плечи и высокомерно произнёс фразу по идее исключающей высокомерие: "Отель мне не по карману". И не понял комиссар. "Домою ваш город должен раскошелиться", в виду того, что "я оплачу всё позже, когда мы разберёмся с наследством". Надо же! уже тратят деньги, о которых пока всего лишь прочёл в газетах, подумал про себя Ленарес. Но вслух сказал другое. Это, я думаю, не проблема. Минутку. Комиссар подошёл к мэру и перебросился с ним парой фраз шёпотом, так чтобы гость не слышал. Артега кивнул и, улыбаясь, обратился к Салосару. Город оплатит вам жильё, синьор. пообещал он: добро пожаловать и чувствуйте себя как дома. На первое время, пока мы не разберёмся, что к чему, ставил Линарис и снова предложил: а сейчас позвольте я всё-таки отвезу вас в отель. Это все ваши вещи. Прощаясь, мэр искренне поблагодарил друга за то, что тот взял на себя труд разобраться с визитёром. Времени у него самого из-за постоянных встреч с потенциальными инвесторами действительно было в обрез. Чёртова трасса, идущая в обход Сант-Имоники, грозила уничтожить город, с которым не справились ни гражданская, ни мировая война, ни голод, ни политика. А тут ещё этот чёртов телефон, пожаловался Артега. Надо всё-таки запретить, Фернандес, мэр говорила своей секретарше, пориводит на работу детей. Диего мелкий засранец сунул мою нокию в стакан с молоком. Представляешь? Комиссар усмеялся. Мэр города, жалующийся на трёхлетнего мальчишку, выглядел нелепо. Послал её за новым. Вздохнув, Артега вытер с лба пот. А пока мучаюсь. Не дай бог пропустить из-за этого выгодное предложение. Ленарес, которому не сильно понравился приезжий, с замашками кинозвезды, но при этом не способный оплатить койку в отеле, решил всё-таки попробовать вывести его на чистую воду. То, что Сильвио рассказал об истории своей семьи, в целом совпадало с тем, о чём упоминал в своих угрозах, напавший на Анну подлец. Грех было не воспользоваться такой ситуацией. Тщательно наблюдая за Костиным в зеркало заднего вида, комиссар повёз его в гостиницу невероятным крюком, цепляющим по своему маршруту и улицу, на которой проживала донья Анна. Не если Солосарт там уже бывал, он должен был себя выдать. Линарс припарковался прямо перед домом Анны и внимательно смотрел на Сильвию. ожидая от него какой-либо реакции. Гостьем временем беспрерывно исторгал недовольство, но по несколько другому поводу. Конечно, я не рассчитывал на президентский номер, но селить себя на таком отшибе тоже не позволю, громко ворчал он, вылезая из машины. Если отель менее четырёх звёзд, лучше сразу развернёмся и поедем в центр. Я своими глазами видел там что-то со спа. Это что? Вопрос он задал, наткнувшись наконец глазами на Анну Мареда. Вы всё-таки привезли меня сюда. Это же Анна, та слепая? Вы её узнали? Отреагировал Линарес. Наверное, тоже по фото в газетах. Замечательно. Именно так. Я предупреждаю, комиссар, что вам это с рук не сойдёт. По-моему, я ясно дал понять, что не имею никакого отношения к тому, что случилось с вашей с этой с этой синьёрой. Дуня Анна, Линара обратилась к старухе. Вы не узнаёте его? Трудно сказать, Стебан, ответила слепая. Говорит он по-другому, это точно. У того голос был низкий и хрипел он, словно напившийся уксуса самоубийца. Этот же визжит, как пожарная сирена. Он может подойти поближе. Линарас произвёл приглашающий жест. Синьор, раз уж мы здесь, и вам, как вы утверждаете, всё равно нечего бояться, Эта комедия инспектора вам здорово икнётся. Сильвия был в бешенстве. Почему я должен к ней подходить? Я бы хотела вас понюхать, синьор, ответила за комиссара Анна. Что? Не ожидал такого поворота, гость? От того негодяя пахло лавандой, объяснила слепая. И спертным Я вообще не пью. У меня удалили камень, воскликнул Солосар. Да ещё и диабет. Неожиданная стебенлянарес обхватил гостя Санта-Монике руками, приподнял над землёй и пронёс недостающую пару метров до Анны по воздуху. Я буду жаловаться, вы пожалейте, немедленно уберите руки, взъязжал сеньор в светло-бежевом Нюхейте донана, только скорее, пропыхтел Линарес, с трудом удерживая барахтающегося Сильвио. Анна водила носом по воздуху, пытаясь что-нибудь учуять. Отпусти его, Стебан. Это не он, наконец сказала она. И пахнет по-другому, и, и вообще, тот был фруктом пожёстче. Что вы имеете в виду? Это оскорбительно. Обнюханный Сильвио был вне себя. Но раз уж так получилось, что мы с вами всё равно встретились, я вам скажу. Эти сокровища принадлежат не вам, сеньора. Моя семья заплатила за них своей жизнью. Странное дело, заметила старуха. А вот под содержание он говорит один в один. Как тот полуумный, разве только не угрожает убить. Убить? Что за чушь? Сеньор, я приношу вам свои извинения, произнёс разодосадованный результатом очной ставки Линарес. Садитесь в машину, я отвезу вас в отель. Идите к чёртовой матери, ответил на это Солосар. Вызовите такси и при мне назовите адрес гостиницы. Как только такси с разгневанным претендентом на миллионы скрылось за поворотом, у комиссара зазвонил телефон. "Ну что, Стеван?" снова раздался в трубке голос мэра. И на этот раз он звучал нормально. "Ты поселил нашего гостя?" "Да, только что разобрались", ответил комиссар. "Я всё-таки уговорил его заехать к Анне. Это не он." Понятно. Отлично. Мэр пребывал в неком странном возбуждении. Тогда ты можешь смело приступать ко второму подозреваемому. Что? Не понял ли на раз, что ты имеешь в виду? Ты не поверишь, но у меня в кабинете ещё один претендент на сокровище. Я не знаю, что делать. Комиссар снова присвистнул и сунул руку в карман с трубкой. Ну что же, донь Анна, удастся ли мне снова провернуть фокус с гостиницей неизвестно, сказал он. Давайте я помогу вам сесть ко мне в машину. Прокатимся до мэрии и разберёмся с тем, что происходит на месте. Анна согласилась. А что ей ещё оставалось? Главной неприятностью было то, что оба подонка и приходивший И привезённый комиссарам позволили себя обвинять её отца в том, что он причастен к крови, пролитой за эти богатства, и это было возмутительным. Анна хорошо знала своего отца и в жизни бы не поверила, что он, Антонио Мареда, добрый, заботливый, скромный и любящий человек мог поступиться честью ради денег, даже таких огромных. Какие были найдены в его доме наверняка этому есть какое-то простое объяснение которое возможно выплывет из того что расскажет следующий жулик заявившийся к Артеге откуда-то в её доме этот клад всё-таки взялся